Университетский комплекс выгодно отличался от остальных серо-стальных зданий Трентера. Цвет его построек был скорее серебристым. Металл отливал мягким сиянием слоновой кости. Сэлдон шипнул: "Похоже, солдаты". Что? Взгляд Галия опустился с небес на землю, и он увидел патруль. Капитан обратился к ним низким, хорошо поставленным голосом военного. Доктор Салден. Да, мы ждали вас. Вы и ваши сотрудники с этого момента на военном положении. Я уполномочен проинформировать вас о том, что нам приготовление к отлёту на Терминус вам даётся полгода. Всего полгода? воскликнул Гал. но пальцы Селдена мягко сжали его локоть. «Таковы инструкции!» — подвел черту капитан. Он удалился во главе патруля, а Гааль повернулся к Селдену. «Но как? Что можно успеть за шесть месяцев? Это же медленная казнь!» «Спокойно, спокойно. Пойдемте ко мне в кабинет». Кабинет был небольшой, но надёжно защищённый от шпионажа. Лучи шпионов, натекавшие на его стены, не встречали ни подозрительной тишины, ни тем более подозрительного отсутствия движения. Наоборот, они улавливали беседу, состоявшую из совершенно невинных фраз, произносившихся разными голосами. "Ну?" вздохнул облегчённо Салден.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 «Но как вы могли хотеть? Ссылку на терминус? А почему бы и нет?» Селден надавил пальцами на крышку стола, и часть стены у него за спиной отъехала в сторону. «Там, в видеотека. Возьмите ящичек на букву «Т».» Галь достал ящичек, подал его Селдену, тот вынул кассету и вставил ее в миниатюрный проектор». Перед глазами Гаале замелькали кадры фильма. "Как же это?" пробормотал он. "Что вас удивляет? Вы 2 года готовились к перелёту, точнее, 2 1/2. Мы, конечно, не были уверены, что Чен выберет именно Терминус, но надеялись, что будет именно так. Но почему, доктор Селден?" Зачем вам ссылка? Разве не легче было бы остаться здесь, на Трентери? Ну, есть целый ряд причин. Работая на Терминусе, мы заручаемся поддержкой империи, которая больше не считает, что мы угрожаем её безопасности. Но ведь вы сами вызвали эти опасения, для того чтобы отправиться в ссылку. Нет, не понимаю. Но согласитесь,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 Он улыбнулся. Что же до остального, то могу сообщить вам, что сам я скоро отправлюсь в мир иной, и вы увидите и узнаете больше, чем я. Ну-ну, не надо так переживать. Доктора говорят, что я протяну ещё год, максимум 2. Так или иначе, я успел завершить то, к чему стремился. А после вашей смерти, сэр, «Ну, у меня будут последователи. Возможно, даже вы. Именно им будет суждено поставить последнюю точку в разработанной схеме и спровоцировать анакреонский бунт в нужное время и именно так, как надо. После этого все пойдет своим чередом». «Не понимаю». «Поймете?» Селден устало сгорбился. Большинство улетит на терминаус, промолвил он вполголоса, но кое-кто останется. Это будет легко устроить. Но что касается меня, закончил он шёпотом. Так что Гаали два раз слышал последние слова: "То мне конец".